Пол Андерсон, Патруль Времени Глава 1 Требуются мужчины Возраст 21-40 лет Желательно холостые военное или техническое образование, хорошие физические данные для высокооплачиваемой работы, связанной с загранпоездками. Обращаться компания прикладных исследований 305, Восток 45, с 9 до 12 и с 14 до 18. — Работа, как вы понимаете, довольно необычная, — продолжал мистер Гордон. — К тому же носит весьма конфиденциальный характер. — Надеюсь, вы умеете хранить секреты? — Как правило, да, — ответил Мэнс Эверард. — Конечно, смотря что за секреты. Гордон улыбнулся, не разжимая губ. Такую странную улыбку Эверард видел впервые. Гордон говорил на правильном английском, Был одет в обычный костюм, но что-то выдавало в нем иностранцы. И не просто странное сочетание смуглого безбородого лица, узких глаз азиата с тонким правильной формы носом. «Но что?» «Не думайте, мы не шпионы», — сказал он. Эверард смущенно улыбнулся. «Извините, только не считайте, пожалуйста, что я заразился той же истерией, что и большинство моих соотечественников». И вообще у меня никогда не было допуска к секретной информации. Просто в вашем объявлении упомянуты заграничные поездки. Обстановка сейчас такова, что... Ну, вы же понимаете. Я не хочу потерять свой заграничный паспорт. Эверард был крупным широкоплечим мужчиной с загрубевшим и обветрившимся лицом и коротко стриженными каштановыми волосами. Его документы лежали на столе. с в и д е т е л ь с т в о об увольнении из армии и справки о работе инженером-механиком в нескольких компаниях. На них Гордон взглянул мельком. В кабинете не было ничего необычного. Письменный стол, два кресла, шкаф с картотекой, дверь, ведущая в соседнюю комнату. Через открытое окно сюда, на шестой этаж, доносился грохот Нью-Йоркской улицы. «У вас независимый характер», сказал, наконец, Гордон, глядя на Эверарда через письменный стол. «Это хорошо. Многие, приходя сюда, так присмыкаются, словно они будут рады и пинку под зад. «Конечно, с вашими данными вы вряд ли станете хвататься за что попало, даже при нынешних обстоятельствах. «Да и это трудоустройство демобилизованных...» «Меня заинтересовало ваше предложение», — сказал Эверард. «Как вы видите, я работал за границей и хотел бы поездить еще». Но, честно говоря, я пока совсем не представляю, чем вы занимаетесь. — О, очень многим, — туманно ответил Гордон. — Итак, вы воевали во Франции и в Германии. От удивления Эверерт моргнул. В армейском свидетельстве имелся список его наград, но он готов был поклясться, что Гордон не успел его прочесть. — Не могли бы вы покрепче сжать руками выступы на подлокотниках вашего кресла? — Благодарю вас. «Как вы реагируете на опасность?» «Послушайте», — возмутился Эверард. Гордон покосился на прибор, лежавший перед ним на столе, небольшую коробочку с двумя шкалами и стрелкой. «Неважно. Как вы относитесь к интернационализму?» «Слушайте, что? К коммунизму? фашизму? К женщинам?» «Чем увлекаетесь?» «Благодарю вас, это все. Вы можете не отвечать». «Черт побери, что все это значит?» — резко спросил Эверард. — Не беспокойтесь. Просто небольшой психологический тест. Ваши взгляды меня интересовали не сами по себе, а как отражение основных ценностных ориентиров. Гордон откинулся на спинку кресла и соединил кончики пальцев обеих рук. Пока все выглядит многообещающе. А теперь о главном. Как я уже говорил, наша работа носит в высшей степени конфиденциальный характер. «Мы э, собираемся преподнести небольшой сюрприз нашим конкурентам». Он усмехнулся. «Если считаете нужным, можете донести о нашей беседе ФБР. Нас уже проверяли и убедились в нашей полной благонадежности. Вы убедитесь, что мы действительно занимаемся финансовыми операциями и инженерными изысканиями по всему миру. Но у нашей работы существует еще один аспект, «Для которого нам требуются люди вроде вас. Я заплачу вам 100 долларов, если вы согласитесь пройти в другую комнату и подвергнуться тестированию. Все процедура займет около трех часов. Если вы не выдержите испытания, на этом все закончится. Если выдержите, мы заключим с вами контракт, расскажем о предстоящей работе и начнем обучение. Вы согласны?» А э в е р а т засомневался. Пожалуй, его слишком торопят. Что-то не так с этой фирмой. у с т о й кабинет. Любезный иностранец. Хотя ладно. Решено. Я подпишу контракт, но лишь после того, как вы расскажете мне, чем занимаетесь. Как вам угодно, Гордон пожал плечами. Пусть будет так. Все равно о вашем согласии или несогласии... Имеет смысл говорить только после проведения тестов. Мы используем весьма современные методики. Это во всяком случае оказалось чистой правдой. Эверард немного разбирался в методах и технике современной психологии, энцефалографах, ассоциативных тестах, многопрофильных опросниках, но среди множества гудевших и мигавших вокруг него приборов не было ни одного даже отдаленно знакомого. Вопросы, которые задавал ему ассистент, совершенно лысый человек, неопределенного возраста, с бледным, лишенным всякого выражения лицом, казались абсолютно бессмысленными. А металлический шлем, который Эверарду предложили надеть, что он собой представляет? И куда тянутся от него многочисленные провода? Эверард поглядывал на приборные панели, но буквы на них были совершенно незнакомыми. Ни английские, ни французские, ни русские, ни греческие, ни китайские. Ничего подобного в году 1954-м от Рождества Христова вроде бы не существовало. Возможно, уже тогда у него забрежела догадка,